Глава 46. На распутье. Шаг за шагом в тишине и вслед за тишиной. Всё прошло, и на душе усталость и покой. Сны разбиты, пепел на поле битвы, и дым струится сквозь усталые слова. И все мосты горят в огне. Нет выживших в моей войне. Прости меня за каждый миг бессмысленных побед. Прости за то, что я жива. «За то, что помню о тебе». Вельвет. Совсем стемнело, когда тусар привез на побережье неофициального лидера местной общины, знаменитого Энси Гилла. К тому времени мы как раз успели заново разжечь костер и приготовить оставшуюся рыбу. Первую-то почти целиком вместе с мягкими хрящиками втянул Хорда. «Ему надо восстанавливаться». Я смогла лишь кусочек проглотить. Не понравилось сладковатое мясо с привкусом металла. Сайя вообще отказалась от угощения, но жадно пила воду и смотрела на Дина с презрительно горьким недоумением и полностью игнорировала виноватые взгляды Гурры, который откровенно страдал от своей выходки физически и морально. Не думаю, что это их последняя стычка с Хубанкой. Есть определенный тип женщин, для которых мужская грубость является своего рода катализатором отношений. Кажется, Сайя из их числа. Зато Энси Гилл сразу обратился к Дину, моментально распознав брата по разуму. Появление на острове второго наблюдателя было давно запланировано и ожидаемо. Тусар прекрасно знал, кто меня сопровождает. Осталось уточнить один момент. «Получается, я должна оставить своего охранника здесь. Господин Сартак не будет против». Или так было задумано с самого начала. «Вы с Ривом не делали ставок? На который день его отсутствия я догадаюсь посетить остров?» «Ты очень сообразительная и стойкая», – похвалил Тусар, устало вздыхая. «Прогуляемся вдоль прибоя? Может, хочешь искупаться? Воздержусь!» Услышав наш диалог, Гура не удержался от насмешливой реплики. «Ты шутишь, Зоя! Ястреб боится испачкать душистые пёрышки!» «Маря на сиане — ядовитые взвеси, кишащие паразитами, о ч и с т н ы е сооружения едва справляются вблизи городов. Думаешь, они забавы ради... Построили себе летающие дворцы. Хотят держаться подальше от разросшейся плесени. Но когда-нибудь мы доберемся. Грязная пропаганда! Закрой рот, пока еще целы зубы!» Гневно крикнул тусар. «А что ты мне сделаешь? Прикажешь своему псу на кусочки порвать, как было с Низаром?» Меня затошнило. Вдруг стало противно находиться среди этих нелюдей в масках, видимых или незримых, без разницы. Я пошла к воде, и когда услышала за собой шаги старшего киборга, резко остановилась и бросила через плечо. Оставь меня в покое. Слышишь, не смей подходить. Я хочу погулять одна. Я вам не помешаю. Но рядом возник тусар, взъерошенный в расстегнутой рубашке. «Меня подожди, Зоя, мне тоже бывает плохо». «С чего бы?» «Не знаю, куда себя деть. Я кажусь себе орудием, которое б е з т о л к у ржавеет на складе. Моя память забита сказками про славные деяния предков. Но предки уже все за нас совершили, завоевали, ограбили и построили, научили и заслужили. Моему поколению...» Осталось только жреть от скуки и стравливать боевых роботов на виртуальной арене. А ты бы хотел реальную войну, верно? Или сначала очистить Сонму от плесени мигрантов, чтобы воздух не отравляли? Ты чего ноешь, тусар? Я предложила тебе настоящее дело. Опасное, серьезное, героическое. Вместе со мной в пиратском отсеке «Находились две девушки с земли. Где они сейчас?» «У тебя есть деньги, связи, острый ум и молодой азарт. Так помоги мне хотя бы следы найти. Больше не к кому обратиться. И вообще, увези меня на а с т е н а с з а ч е м изумелся он. «Нет, Зоя, эта игра не для меня. Я не могу перейти дорогу Риву. Ты его плохо знаешь». Но я же нелюбовную интригу тебе предлагаю. Просто сейчас не хочу возвращаться к нему и не хочу оставаться на этом острове. Тебе никто и не позволит, наивная девочка. Думаешь, Риф отпустит? У него не осталось рычагов воздействия. Вряд ли будет силой держать. Для этого он слишком интеллигентен. Пусть выберет себе в хижине другой экспонат «Для психологических опытов я с лихвой отработала все долги». «Нищие и чужестранки не отказываются от таких, как Сартак. У тебя стресс. Маха найдет хорошую клинику». «Значит, ты настолько его боишься, что не можешь надежно спрятать. Под д е л а я». «Нашла безумца. Риф мне такого маневра не простит. Он любит тебя». Вранье! В их семье я всегда буду на положении приблудной кошки. А когда умру, мой прах поместят в разрисованный сосуд ручной работы. Риф сам его вылепит. Мелкая моторика улучшает работу мозга, а он боится стареть. Тусар смеялся до надсадного кашля, а потом схватил меня за плечи и со всей силы прижал к себе, понизив голос до страстного шепота. «Хочу тебя, сероглазая, и если бы дело касалось другого...» Но Риф мне отца заменил. «Я не трус, Зоя. Я бы тебя увёз даже в другую галактику. Ты возбуждаешь во мне новые чувства, сверкающие, неуловимые, как эти морские светлячки. Смотри, вся поверхность ими усыпана. Оттого и светло». Задыхаясь, с трудом пыталась его оттолкнуть. «Очередная проверка? Интересно, как именно Риф нас отслеживает? Через своего Джау?» «Нет. Что за странные мысли? Ты сразу меня зацепила, еще в Белом Пауке, когда намеревалась произвести сенсацию о девушке с Дейкос. Такая глупенькая и бесстрашная. А потом у тебя лицо стало белым и жалким. И под землей у Трехглазого». Я хотел найти тебя после лова. Позабавиться на время? Ну, кто же знает заранее? Ты всегда строишь планы в расчете на вечность? Съязвил тусар. Понимаю, тебе нравятся мужчины постарше. Загадочные, холодные демоны, которых хочется покорить. Тогда зажми в кулачок обиды и помятое самолюбие. Вы с Ривом стоите друг друга. Возвращайся к Махе, зализывать раны и ждать его возвращения. А когда соскучишься в обществе говорящих цветов и унылых снобов, займемся работой. Мне интересна идея поиска пропавших дейкосианок. Я попробую найти полный отчет о твоем появлении на Харакасе. С него и начнем. Яйцеголовый ф у л х Кажется так, доктор Хорн, называл космического пирата. Помню, психованный фул кричал, что корабль движется к Марионе, и мы сгорим заживо. За шкирку меня схватил, потащил к выходу. Может, девочкам тоже повезло выбраться, и сейчас они спят где-то в безопасном месте. Странная сегодня ночь, правда? Странная ты! Свалилась на мою голову! Добродушно ворчал тусар. И что теперь с тобой делать? Будь у меня твои ресурсы, уж я бы развернулась, не сомневайся. Забудь командорский тон. Риф не любит такие замашки в женщинах, и ресурсов у него достаточно. Сумей только найти подход. Твои советы бесценны, но я в них не очень нуждаюсь. Тусар неохотно отпустил меня и сел на гальку, чтобы разуться. Я-то уже вошла по колено в воду, и звезды нависали надо мной гроздями набухшего тускло-желтого винограда, перемигивались со скоплениями серебристого планктона в черной воде. Зловеще красиво. А что, на Сиане действительно нет чистых пляжей для отдыха. Мы летаем на Чинтас, чтобы купаться и тратить большие деньги. Удивительный вы народ, аристократы, Залезли в горные гнезда, лошадок разводят, мемуары пишут, бизнесмены копошатся в небоскребах, строят, играют, обновляют себе органы, чтобы снова вкусно есть и сладко пить. Кукол своих имеют в постели по одной на каждый день недели, наверное. Мелкий н а р о д и ш к а со всей системы лезет в сонму, чтобы приобщиться к великой сианской культуре, Но прямо мухи на липкую ленту. Всеми лапками застревают и перегнивают в компост. Маха сказала, у вас давно ликвидированы кладбища, как бесполезные землезатратные участки. И ведь есть в этом рациональное зерно. в с ё у вас есть, тусар, кроме простого человеческого счастья. Я наклонилась и зачерпнула пригоршнями воду, чтобы рассмотреть вблизи мелькающие живые огоньки. «Не смей! Ты совсем потеряла разум! Это опасно!» Он с чего-то решил, что я хочу попробовать морскую пену на вкус, или слова мои не понравились, а может, просто не хотел мочить свои нежные крылышки в прокисшем бульоне вялого прибоя. Тусар стал уговаривать меня вернуться к летмобилю и уже распрощаться с островом. Думаю, надолго сбил охоту знакомиться с бытом местных сидельцев. Зато, как я и предсказывала, Сая собралась задержаться тут на недельку-другую, пока Хорди не станет лучше. А на самом деле это лишь предлог, чтобы ухаживать за Гурой. Взрывоопасная парочка. И вместе тяжко, и п о р о з ы н не могут долго находиться. Сая ищет партнера, который нуждался бы в ее поддержке. Дин выпал из этой категории. Дин ей больше не интересен. И я его оставляю здесь с лёгким сердцем, потому что это больше не Дин. Надо отпустить. И всё-таки я с болезненной жадностью заглядывала в его спокойное, одухотворённое лицо, чтобы уловить прежние черты, поймать тень светлого духа, прежде населявшего измученное войной тело. Сейчас в нём никаких намёков на изъян. Вон как гуру заломал, тот больше не рыпается. и местный лидер присмотрит за всеми, возьмет под крыло. И если уж люди не могут навести порядок, пусть этим займутся киборги новой модификации. Сначала они наблюдатели, а потом как бы не превратиться в демиургов. По-моему, благородные с а н ц ы здорово рискуют, внедряя в самые неустойчивые ячейки своего общества подобных существ. Да, за ними будущее и прогресс – Но вдруг они когда-нибудь захотят обойтись без хозяев и взять управление планетой в свои безупречно сильные и умелые руки. Получат доступ к распылительным машинам. Дин смотрит на меня в упор, а я не могу подобрать слова для прощания. Наконец шепчу, еле слышно, «Прости меня!» А после ныряю в едва подсвеченное нутро л е т м о б и л я чтобы навсегда исчезнуть из жизни солдата. Почему же навсегда? Если тусар похлопочет насчет допуска, я могу еще посетить остров забытых людей, хотя бы ради воспоминаний».